Глава 10. Рагон, ты совсем не соображаешь! — закричала Стелла, едва только Алинда вышла за дверь. — Ты это о чем? — притворно изумился Архимаг. — Не надо из себя дурака строить. Сам понимаешь, о чем я. Зачем ты эту женщину против меня настраиваешь? Совсем не соображаешь? Она мне теперь точно зелье молодости не даст. — Вот же ты нахалка неблагодарная! — возмутился Рагон. — Я, наоборот, тебе помогал. Она же видела, что у тебя лицо не самое честное. Могла не поверить, что ты господину графу жизнь спасла. А я подтвердил. Да и вообще, думаешь, что она нам сейчас начнет все нужное раздавать? Наивное. Зачем ты ей сказал, что я плату за свою работу получила? Не мог промолчать? Не мог, покаянно вздохнул Рагон. Это же правда. Я не мог врать или умалчивать. Вон какая добрая женщина. Мне казалось, что Стелла сейчас ногтями в лицо архимагов вцепится, но она сдержалась. Остальные им спорить не мешали, только с любопытством слушали диалог. Господин граф, — обратился ко мне советник, — когда понял, что продолжения спора не будет. — А тут по городу ходить можно? — Можно, — кивнул я. Ходил. Никто ничего не сказал. Только к месту силы не подходите. Это здание в центре. Не надо лишний раз местных нервировать. Впрочем, тут сейчас особо не погуляешь. Опять дожди начнутся. Стэн, начала конючить Стелла, попроси у своей подруги зелье молодости для меня. Я в долгу не останусь. Что значит попроси? Тут это тоже ценное зелье. Я его делал сам. Так что ты тоже этим займись, а не выпрашивай. Дальше Стелле продолжить не дала вернувшаяся Алинда. Уже успела договориться с соседями. Впрочем, что ей не откажут, я даже не сомневался. Даже пришли сами соседи, чтобы проводить дорогих гостей до своего дома. «Многоуважаемая Алинда, позволите мне со своим учеником остаться?» — спросил Рагон, когда она его тоже начала выпроваживать. «Нет, малыш, тебе тоже тут делать нечего. У меня только Стэн и Грета в доме останутся. Я тоже омоложение проходил», — возмутился Рагон. «Так что зря вы меня малышом называете». «Вижу», — кивнула женщина, — «целых два раза». Только вот для меня вы тут все малые дети. В общем, некогда мне с тобой болтать. Ступай. Если честно, я думал, что Рагон разозлится, когда она его малышом назвала. Но нет, наставник только улыбнулся. Даже вида не подал, что его это хоть как-то задело. Умеет сдерживать эмоции, когда нужно. Вот бы и Стелли так же научиться. Впрочем, ее наглость – это не моя головная боль. Я свою задачу выполнил. Теперь главное, чтобы до дома без проблем удалось добраться. Легли спать мы поздно. На улице снова бушевал ливень. А Линда все расспрашивала нас о нашей жизни. На этот раз с ней беседовала только Гретта. Я так изредка давал свои комментарии. Женщину интересовало, как она жила, пока я был на неизведанном материке. Вот моя супруга все и выкладывала. Сам того не заметив, я уснул прямо за столом. Так что меня растолкали а потом отправили спать в другую комнату. К этому времени на столе уже кувшин с вином стоял. Две женщины, видно, долго болтать собрались. На следующее утро обнаружил, что кроме Греты, которая лежала со мной в одной постели, в комнате присутствовала Линда. Видно, добрая хозяйка запустила в дом настырное животное. Она еще во время беседы всю дверь исцарапала, просилась внутрь, благо, что хоть выламывать ее не стала. Ведь могла. Хозяйки уже не было. Может, ушла по своим каким-то делам, а может, решила сообщить совету о гостях из империи. Хотя что им сообщать? Уже все в городе знают, что чужаки объявились. Вернулась женщина только к обеду, тут же стала накрывать на стол, а потом сообщила, что после того, как покушаем, нас ждут на совете. Мне там делать нечего было, но все же я тоже решил сходить. Да и моей супруге было любопытно, так что и она напросилась с нами». Как сообщила Алинда, мои попутчики уже были в курсе того, что их ждут. Только вот наши попутчики нас ждать не пожелали. Отправились немного раньше. Видно, так спешили. Даже интересно стало. Они что, в одном доме живут? Опять же, Алинда тоже входит в совет. А его начали без нее. Удивительно. Хотя она мне как-то говорила, что редко посещает это собрание. Других дел хватает. Она маг жизни а там в основном собирались боевики, которые якобы обсуждали, как укрепить оборону славного города. На самом же деле просто болтали. Время коротали бездельники. По крайней мере, так Алинда постоянно говорила. «Нас не интересуют ваши заклинания. Такими были первые слова, когда я зашел в помещение, где собрались наши дипломаты и местные архимаги. Нас и свои устраивают. Нет необходимости что-то новое перенимать». «Мы заметили, что у вас с металлом проблемы», — сказал советник императора. «Мы могли бы вам их продавать или обменивать. Нам не нужен металл, а если понадобится, то воспользуемся шахтами. Они у нас тоже есть. Про золото можете не говорить. Этот металл вам нужен, а нам нет». Советник замолчал. «Как-то я не так представлял его работу. Блекло выглядит, хотя я бы лучше не смог». Ну а что тут скажешь, если мы на самом деле ничего не можем этим господам предложить? Можно было бы попробовать угрожать, только не факт, что имперских солдат тут не закопают в случае войны. В общем, переговоры зашли в тупик, так что все присутствующие просто замолчали. Ну и долго вы там с умными лицами сидеть будете? Неожиданно подала голос Алинда, которая сидела рядом со мной. Выкладывайте уже. Это вам делать нечего, а у меня дел много. Естественно, своим непочтительным выкриком она привлекла к себе внимание, а потом поднялся один из архимагов: Кто у вас главный? поинтересовался он у моих попутчиков. Можете подойти. Советник встал и подошел к столу, за которым сидели местные архимаги. Тут вообще, как в сельском клубе, все было. Сцена, на которой стоял стол, за которым уселись архимаги лицом к нам. Мы же сидели в зале, вроде бы как зрители, так что все наши предложения. Приходилось едва ли не кричать, чтобы услышали. Такое ощущение, что специально все неудобства для гостей делают, чтобы понимали отношения. К сожалению, что там говорят советнику, я не слышал. А потом он вообще позвал к столу еще ирагона. Хотя что я томлюсь неизвестностью? У меня же тут под боком местное сидит. Что они нам хотят предложить? Спросил я у Алинды. Вроде бы и тихо задал вопрос но сразу обратил внимание на то, что сидевшие рядом дипломаты навострили уши. Благо, что все были рядом. «Хотят вами как наемниками воспользоваться», — пояснила женщина. «Каким образом?» — удивился я. «Вы же ни с кем не воюете. Ну, наемники нужны не только для войны с людьми. Им можно и другие задания давать». «А нам вы какое хотите дать?» — не успокаивался я. «Все расскажут», — улыбнулась женщина. Единственное, что могу сказать, задание будет очень тяжелое. Примерно полчаса Рагон о чем-то беседовал с архимагами, полностью отодвинув советника на второй план. Даже несколько раз одаренные друг на друга едва не кричать начинали. Впрочем, вроде бы до откровенной вражды дело не дошло. Так что вскоре Рагон встал, свернул какую-то бумагу на столе в трубку и направился к двери. Мы тоже вежливо встали, раскланялись и поспешили за наставником. Интересно было узнать, из-за чего он так раздражен. А Линда пригласила всех к себе, так что все снова направились в ее дом. Тут во дворе вместе с гархами была и моя охрана, даже несмотря на дождь. Их на совет никто не приглашал. Вот и нашли себе занятие – охранять пустой дом. Моих людей, как и гвардейцев, разместили в одном пустующем доме неподалеку. «Ну, что они от вас хотят?» – спросила Стелла, едва мы только зашли в дом. «От тебя ничего!» — поморщился рагон после чего развернул большой лист на столе. «Это оказалась карта. В обмен на сотрудничество эти господа хотят, чтобы мы сходили в пустыню, нашли там какую-то библиотеку и притащили оттуда редкие книги». «Почему вы сами туда не сходите?» — поинтересовался я у Алинды, которая с любопытством слушала нас. «Ходили несколько раз», — ответила женщина. «Только вот ничего хорошего из этого не вышло». Пять групп пропали в полном составе, а еще три вернулись с потерями. Они даже до нужного места дойти не смогли. «Что это за библиотека такая в пустыне?» – удивился я. «Вы уверены, что она там вообще есть и что ваши книги не уничтожены?» «Уверена!» – кивнула женщина. «Только вот это не просто библиотека. Вы должны отправиться в разрушенный город и там отыскать библиотеку. Только вот добраться до этого города тяжело по пустыне». «Что, кроме жажды, вам мешает это сделать?» — спросил Рагон. «Раньше там шли тяжелые бои с применением магии. В общем, хватает там тварей. Опять же, песчаные бури часто случаются. Да и оазисов мало. С тварями у вас какие могут быть проблемы?» — удивился я. «Вы же их сами делаете. Сделайте такие, которые себя в пустыне будут уверенно чувствовать. Или вон из джунглей несколько стай возьмите. Пусть бы вас от пустынных охраняли». «У нас не такие твари, как твои гархи», – улыбнулась женщина. «Это у тебя прирученные, а у нас являются хранителями, которые слушают только одного человека, одного из архимагов, их создавших. Только вот эти старые индюки не хотят никуда идти, Им И мы тут хорошо. То есть проблема в том, что ваши архимаги просто не хотят никуда идти, а просто новых что не сделают. Скажем так, у нас раскол насчет этого». Кто-то считает, что нужно перенести библиотеку в наши земли, а кто-то против. Думают, что от старых магов ничего нового не сможем узнать. Магических животных тоже посылали вместе с экспедициями, только вот они не сильно помогали. Дело в том, что нам наверняка неизвестно, уцелела ли библиотека вообще. То есть в этой библиотеке магические книги имеются, тут же сделал стойку Раст. А для некромантов что-то есть? Не знаю. Этой библиотеке не одна сотня лет, пожала плечами женщина. Бред какой-то, пробурчал я. Не стоит нам туда идти. Ладно бы место было известное. Да и вообще, даже если мы найдем эту библиотеку, откопаем ее из-под песка. Вероятно, ваш город засыпан, если бури постоянные. Ну пусть откопали, нашли. И что дальше? На своем горбу ваши книги нести обратно. Я видел магические книги. Весят они немало а нужно будет еще и воду с едой на себе тащить. Согласен, кивнул Рагон и посмотрел на Алинду. То есть мы должны вам приволочь сюда библиотеку. Нам нужно несколько книг. Каких? Тут же подобрался Архимаг. Этого я вам сказать не могу. Вы же не один пойдете. Будет целая экспедиция. Вы ее просто усилите. В комнате наступила тишина. Глупо было думать, что путешествие будет легким. Складывалось ощущение, что от нас просто хотят избавиться. Опять же, мне это сотрудничество вообще не было нужно. У меня тут друг, который хорошо ко мне относится. А что до имперских богатеев, плевать на них хотел. Ладно, просто сюда группу привезти. Но вот влезать неизвестно во что не хочется. К тому же несколько экспедиций уже погибли. Значит, там на самом деле опасно». «Сомневаюсь, что за этой библиотекой отправили дилетантов». «А если экспедиция будет удачной, что мы за это получим?» спросила Стелла. «Тогда мы вам позволим искать нужное на наших землях, причем не только на нашей земле, но и на земле других городов. Мы договоримся. Конечно, там, где мы специально выращиваем травы, вам никто копаться не позволит. Но вот в джунглях – пожалуйста». Вы же уже поняли, что наши джунгли гораздо безопаснее, чем те, в которых вы обычно что-то ищете. — А в ваших джунглях что-то осталось? — недовольно спросила Стелла. — Тут людей слишком много. — Осталось, — улыбнулась женщина. — Вам Стэн это может подтвердить? — Нет, что-то он собирал именно с обустроенных мест. Но большинство сам разыскивал в джунглях, хоть и с провожатыми. Я кивнул, когда все на меня посмотрели. Действительно, были в джунглях небольшие огородики, которые я посещал с провожатыми в прошлый раз, но часть трав, причем большую часть, приходилось искать самому. Все снова уставились на карту, на которой была обозначена пустыня. Да, тут имелись оазисы, они даже были обозначены, только вот их было как-то очень мало. Получается, что нам придется останавливаться на ночлег прямо в песках. Насколько мне известно, ночью в пустыне холодно. Опять же, если на марше нас буря застанет, все, все покойники, никакая магия не спасет. В общем, плохая затея в эти пески соваться. У меня дети и жена, которая, не дай бог, тоже начнет проситься с нами. Мы сидели молча минут десять, каждый думал о своем. Тишину нарушила Стелла, что и неудивительно. Я считаю, что нужно идти с этой экспедицией, заявила она. Нам приказал император, и мы, как его верные, рот закрой, зло оборвал женщину Рагон. Причем на этот раз он точно не шутил, а был зол, поэтому женщина замолчала. Если даже и начнем решать, стоит ли идти, то тебя будем спрашивать в последнюю очередь, хотя нет, в предпоследнюю. А в последнюю вас, господин советник, добавил наставник, когда увидел, что и советник императора что-то хочет сказать. «И отчего же такая немилость?» — спросил старик. «От того, что Стелла — маг жизни, так что от нее может быть польза, а от вас толку в этом походе никакого. Да и переговорщик из вас так себе, что вы и показали. Не надо быть таким строгим», — улыбнулась Алинда. «Мы же говорили, что нам от вас ничего не надо, поэтому глупо было что-то предлагать. Вот появилась единственная возможность. Да и то...» «Мы с вами не будем сотрудничать, а просто разрешим посещать свои земли, чтобы наши защитники вас не убили». «Щедро!» — буркнул Архимаг. Снова наступила тишина, которую на этот раз нарушил советник. «Позвольте мне недостойному сказать», — произнес он. «Рагон, ты прав, конечно, что если мы ввяжемся в это дело, то от меня толку не будет. Скорее всего, я буду простым балластом. Но вот стоит ли сходу не соглашаться с таким предложением?» Ты же прекрасно знаешь нашего императора. Он снова нас сюда пошлет. Только на этот раз придется нам в эти пески идти со своими людьми, а не с местными. Опять же, эту экспедицию еще пару недель будут собирать. Пока дожди идут, можно как можно больше узнать про все опасности, которые нас там подстерегать будут, подготовиться. Идти надо, и ты это прекрасно знаешь. Опять же, вдруг эта экспедиция окажется удачной. А пойдут они без нас, что тогда? Тогда мы упустим отличную возможность искать травы в безопасном месте. Не думаю, что это понравится императору. Советник прав. Император нас сюда снова погонит. Только на этот раз потребует, чтобы мы сразу в пустыню отправились. Опять же начнет говорить, что если найдем что-то действительно ценное, то чтобы тащили все в империю. И плевать ему будет, как мы это сделаем. Вон, судя по карте, обжитые земли неизведанного материка не обойдешь, если только пойдешь в сторону гор, которые за пустыней. Только вот там даже местные сроду не были. Они даже до центра пустыни добраться не смогут. Кстати, как она образовалась? Постоянно тут была? Или после магической войны появилась? Интересно знать. Опять же, что за магические твари там водятся? Когда и как нападают? В общем, если голосование будет, то я стану против того, чтобы идти в пустыню». «Прав ты!» – вздохнул Рагон, посмотрев на советника. «А, Линда, можешь найти человека, желательно одаренного, который уже участвовал в неудавшейся экспедиции?» «Конечно, смогу. Он вам все расскажет, что спросите. Кстати, этот архимаг идет с вами», – лучезарно улыбнулась женщина. «Ну, тогда мы, пожалуй, присоединимся к этой экспедиции». Только вот если слишком жарко там будет, то бросим все и вернемся обратно. Отлично провели голосование. Рагон всегда учитывает мнение всех участников похода. Интересно, что он скажет, если я ему сообщу, что являюсь главным в походе, и мне решать, идем или нет. Пожалуй, воздержусь от глупостей. И так сегодня все на взводе.